За стеной неряшливого, будто бы непричесанного леса, скрывался склон горы. Деревья карабкались вверх, теряя при этом высоте. Со стороны, с нашего наблюдательного пункта на макушке сопки, новой возвышенности, вообще оказалось не разглядеть забойной зеленью. Это была не сопка и не хребет. Наверху, куда мы влетели, отставая от злоумышленника метров на двести, обнаружилось достаточно ровное плато. Скинуть бы лет с десяток, а еще лучше двадцаточку, так мы с Мичманом прямо там того гада и заловили бы. Но возраст и отсутствие тренировок сказались. В легких пожар, в глазах темные пятна, с двух сотен шагов можно было бы и стрелять, да куда там. Я деревья то спотыкался, а козла этого вообще не видел. — Не торопись, — Прохрипел задыхающемуся с непривычки Лехи. Никуда это падла не денется. Земля мягкая, следы четкие. Найдем. По-любому, прорычал брат, сгибаясь и упирая руки в колени. И я ему уж отрежу и кадык вырву. В очередь, сперва я смочили губы, прополоскали рты. Благо оба мы были мужчинами опытными, знали, что не стоит напиваться. Ну и пошли. То шагом то легкой рысцой я впереди высматриваю отпечатки ног на жирной почве лёха следом успевая посматривать по сторонам иногда примерялся к длине шага врага учили меня так пока человек бежит без оглядки шаг длинный и на препятствие не обращает внимания где ветку сломает где еще чего каверзы ему в голову не придут а как успокаивается оглядываться начинает каверзы всякие выдумывать, Так и длина шага меняется. Тут и нам следовало бы посторожнее себя вести. Так-то я шаги не считал, сколько в первом запале пролетели, и не скажу, а потом и вовсе. Но по ощущениям километра четыре, падло чесал по лесу, как бешеный сайгак. Дальше или уставать стал, или решил проверить, гонится за ним вообще кто, или у страха глаза велики. Выбрал местечко, да и присел под кустик. Был бы я один, тихонько бы со спины к нему мог подобраться и взять. А братан мой по лесу пёр, как танк. Топот, хруст и мат наступает наш отряд. Я только тормознуть легко успел, да за ствол какого-то дерева с гладкой, светлой, чуть ли не серебристой корой толкнуть. Ну и сам нырнул, конечно. Че, дурак, на торчащий из веток ствол буром переть? Беглец все таки выстрелил а мы с Мичманом ему ответили. Потом Леха еще пару раз пальнул, пока я на пузе сторонкой партизана нашему во фланг выползал. Да не успел чуток. Почувствовал тот, ноги в руки и снова в лес ломанулся. Я, конечно же, стрелял. Был бы автомат, был бы шанс попасть. Ну, или хоть напугал бы, заставил шага сбиться, укрываться от потока злых пуль. Она нет и суда нет. Побежали дальше. Земля под ногами стала посуше, образовался легкий уклон. Вниз бежать легче, и деревья как бы расступились. Больше стало пальм. След потерять я не боялся. Враг и не думал петлять или как-то маскировать отпечатки. Остановиться заставил нас вызов по рации. Поц с Никитосом волновались. Спрашивали, где мы, и не надо ли им поторопиться на помощь. Сначала Злыдень бежал на северо-запад, потом чуть довернул на север. Последние пару километров мы точно на север путь и держали. А коли так, то возвращаться удобнее и быстрее всего для нас будет в Восточную бухту, к четырем рекам. Так мы Михи и сказали, и он, получив наконец четкие приказы, повеселел. Сказал только, что с ними уже с базой Егор связывался. Спрашивал, когда мы возвращаться, думаем. Что-то он там опять открыл этакое, что уговаривает теперь теток и лагерь снять, да домой, за Подкову вернуться. Бабы его пытают с пристрастием, но он пока отговаривается тем, что обо всем расскажет, когда все соберутся вместе. Леха прямым текстом порекомендовала о нашем происшествии на базу по рации не сообщать, типа вернемся, сами скажем, а по дороге подумаем, в каком свете перед бабами это приключение выставить. Егору же сказать, что как только, так сразу. И что не один Егорка открытиями увлекается. У нас тоже найдется чем порадовать широкую общественность. Короче, поболтали, передохнули минут десять, да и потрусили дальше. И вскоре, километра через три, вдруг вышли на дорогу. Я что угодно ожидал увидеть. Динозавра встретить или бляха от ремня с капитана Нема в уютной бухточке но только не такую вот отлично наезженную колею. Чуждую, неправильную, узкую и без привычных отпечатков протектора. Телегами пробили, однозначно, — почесал затылок Мичман. — Интересно девки пляшут. — По четыре штуки вряд, согласился я. — А наш приятель туда побежал. Вон отпечаток, видишь? — Теперь вижу. А вон тот чей? — На второй. Параллельной полосе обнаженного колесами грунта красовался след другого человека. Он и обувь носил немного иную и сам был тяжелее. Имелась еще одна особенность в походке нового персонажа. Но в чем именно, я определить затруднялся. Если наш сучонок компании обзавелся, что им помешает засаду сварганить? насторожился Леха. Сидят где-нибудь под кусточком, и нас, придурков самонадеянных, поджидают. Мы бы так и сделали, — снова согласился я. Но не тупее же они паровоза. Там, в бухте, он тырился вполне грамотно. С воды его до самого выстрела не увидели бы. Вот и я о том. Что делать будем, командир? Уступ влево, — хмыкнул я, — и подумал, что хорошо, когда все давно уже придумано до нас. И по-простому, так чтобы последнему дебилу понятно было, расписано в уставах. Я тихонько по правой обочине в лесочке пробираюсь, а ты чуток позади, по дороге громко топаешь, и слушаешь. Скажу падай, значит, падаешь и к правой же обочине катишься. Осознал? Отож, оскалился молодой спецназовец. Из нас двоих, ты леший, я приманка. Только ты там тоже поспешай. Время к ужину, а нам еще обратно топать. В темноте по незнакомой натуре не айс будет. Разберемся, пообещал я. На крайняк ломанем по компасу. А как на пляж выскочим, подсумаякнем, чтоб подходил-забирал. Вариант, кивнул брат. Ну, вперед. Дважды щелкнул тактической гарнитурой и шагнул под деревья. И успел пробежать шагов 50 прежде чем в ухе раздался запрос на начало движения для приманки. «Иди уже», — прошептал я, — «и не торопись, я тебя вижу». «Эх, мне бы тогда еще лохматочку мою любимую, так чтоб со стороны казалось, будто зеленые мохнатые кочки сами собой от дерева к дереву перепрыгивают, и винторез, и отделение летучих мышей в полном обвесе. О, чего было не помечтать. После пятого километра лес фоном становится». Когда по следу идешь, только его и видишь. Если только не так, как я тогда, в поисках засады, тогда-то оно, конечно, глаза во все стороны сразу смотрят, все мелочи подмечают, уши на макушке. Редко кто способен долго без движения на одном месте сидеть. Мой старшина в армии говаривал, что, мол, люди — это такие большие мартышки, пока в городах что-то еще из себя корчат, сдерживаются, а в лесу вся их обезьянье природа сквозь одежду просачивается, суетиться начинают, лишние движения делают, звуки издают. А лес все видит, все слышит, на все реагирует. Ты лишний, ты непонятный, ты чужой. В русских лесах мартышек не водятся. Вот и я скользил среди деревьев, как тень. Особо и не скрывался, будучи уверенным, что о приближении к врагам меня лесные жители успеют известить. Где обезьяна в кустах сидит, там птицы не поют, и листья шепчутся по-другому. Дорога слева изгибалась, как змея, но в основном выдерживала направление на северо-восток. Мы прошли еще километр, а засады так и не встретили. Леха уже успел расслабиться. Поделился даже со мной сомнениями, а не лохи наши противники? Или первый таких ужасов второму наболтал, что оба теперь чешут от нас? Ног под собой не чуя. Ему, я брата имею в виду, хорошо было, ему разговаривать можно. Хоть пой во все горло или матом каждое встреченное по дороге дерево крой. Он и должен был шум производить, внимание противника на себя отвлекать. В общем, углядел я их. Не ожидал, что эти два козла такое место для нападения выберут, неподходящее. Ладно бы на повороте. Один с одной стороны дороги, другой с другой. Да так, чтоб сектора друг другу не закрывать, и чтоб под дружественный огонь не попасть. А эти — на прямом участке колеи, да еще и рядом. Первый — он с ружьем и с красным поясом, трудно спутать, на корточке присел. У базуки его ствол тяжеленный, вот он на развилку куста его и пристроил. А руки дрожат, кусты трясутся. Новый враг — пояс синий, с пистолями, один в руке, второй за поясом. Так он вообще рядом стоял, плечом о ствол дерева опёрся и головой крутил. Типа вроде как скучно ему. Как такого не повеселить? Пощелкал гарнитурой, потом не удержался и голосом команду быть повнимательнее продублировал. Черт их разберет мариманов этих, какие у них сигналы приняты. Ещё мне не хватало, чтоб брата из-за пустяков подстрелили. Лёха отсигналил, что понял. Затянул какой-то смутно знакомый марш пел и ногами так топал, что у всех окрестных птичек-синичек культурный шок случился. Ну это тип того, когда звезд оперы на попсовом конкурсе в жюри садят. Те по полжизни дыхалку разрабатывают, дышать правильно учатся и ноты всякие горлом тянуть. И вдруг они слышат этих длинноногих, грудастых девочек-припевочек, которые всех песен только те знают, которые ночные кукушки на ушко продюсером поют а вот падлом, что на моего сына руку посмели поднять, песни старшего мичмана понравились. Они даже мнением каким-то обменялись тихонько. Синий — и второй пистоль вынул, а красный — ружье свое взвел и к плечу приладил. Только хрен вам в полный рост, а не тело моего любимого младшего брата. Я с пятидесяти метров из рогатки не промахивался, а уж из винтовки и подавно. Успел даже на первый второй их разложить. Ствол вниз — раз, ствол довернуть и вверх — два. П Падай. И начал считать. Раз, два. Красный сразу мордой в траву клюнул. Готов. А вот синий заверещал, как недорезанный поросенок, и за дерево прыгнул. Надо же такому случиться. Руку он не вовремя опустил. Как раз под вторую мою пулю. Бабах! Это он не целясь, просто в мою сторону из пистолета своего стрельнул. Гром, дым, вопли. Я в полном офигении, лез в тумане. Война прям настоящая. Даже не знаю, чего бы я дальше делать стал, если бы не Леха. Вот вроде здоровенный, как медведь, в плечах полтора метра. А умеет быть быстрым, как молния. Как он из положения лежа на обочине до засады добежал, одному богу ведомо. Только следующий ход его был. Вот ты где, блин. И сразу следом грохот двенадцатого калибра. Два двести, братуха, вылазь. Чисто. Ну, чисто, так чисто. первый то я точно снял. А со вторым Мичман разобрался. Не мог же он с трех шагов промахнуться. Чему-то ведь и мариманских спецназеров учат. Че тут у нас? Поинтересовался, выходя из сумрака. Тут черт, дернулся брат но ты, блин, даешь. В натуре как леший. При советах учили на совесть, утирая пот и паутину с лица, оправдался я. Мастерство-то не пропьешь. Помнит ручки-то. Леха заржал и протянул мне рукояткой вперед разряженный пистоль. На, братуха, я такого антиквариата и в музее не видал. Ствол зацени какой. Шестигранный. А это, походу, кремень? Не похоже. Ковырнул зажатый в держателе золотисто-поблескивающий камешек. Егорки оттащим, он разберется. — Не вопрос. — Я и дуру эту упру для коллекции. Над камином в форте приладим. Жаль у этих корсаров сабленема. — Кто же по лесам с железными палками бегает? — Кстати, брат, куда они так торопились-то? Не желаете ли, господин хороший, полюбопытствовать? — Морем давно пахнет, — покрутил носом Мичман. Тут уже недалеко. А раз дорога, значит, там люди живут. Логично? Еще как, — хмыкнул я. В падлу будет пройти мимо и не поздороваться, типа соседи. Типа того, — засмеялся Леха. А я уж переживать начал, что некуда будет за Ясаком наведываться. Ты лучше бы подальше, — поморщился я. Сколько мы прошли? Верс десять, двенадцать? Пятнашку не хочешь? Но по прямой всяко ближе. Близко. Если с аборигенами базар гнилой выйдет, придется с оглядкой обустраиваться, чтоб какой-нибудь баран в спину вот из такой бандуры не зазвездил. Разберемся, — любимой моей присказкой отговорился брат. Попробовать нужно пальнуть из этой пищали. Я нашел для себя повод тащить полтора десятка километров лишние килограммы. Посмотрим, с какой дистанции их начинать опасаться. Обратно пойдем заберем. Однако, прежде чем продолжить глубокую разведку, мы потратили еще несколько минут на то, чтобы обследовать трупы врагов. Не то чтобы нам были необходимы невеликие ценности из карманов незнакомцев, мародерку мы с Лехой воспринимали скорее как часть процесса сбора информации о противнике. Любая мелочь могла много чего рассказать об обитателях этой земли. В итоге мы с братом стали обладателями конусовидной фляжки с порохом, свинцового прутика, горсти камешков, похожих на те, что были зажаты в замках оружие туземцев, нескольких медных монет, двух амулетов с каким-то незнакомым символом и пара неплохих кованых ножей. Кроме того, в поясе синего обнаружился небольшой кожаный кошель, содержимое которого мы изучать не стали, заторопились, На часах время перевалило за 7 часов, солнце уже практически коснулось горизонта, а бродить по лесам в темноте желания не было. Ах да, я разгадал, наконец-таки, загадку чем-то зацепивших меня следов. Все дело в обуви. Если на ногах первого, красного, были обычные, как Леха сказал, палубные ботинки, то второй оказался обут в высокие до колена сапоги с очень мягкой подошвой. В таких хорошо красться по лесу, если знаешь как. Но, судя по всему, синий не знал. Просто снял с кого-то, простившись на аккуратную работу и качественный материал. Иначе не подпустил бы меня так близко и, в конце концов, не поплатился бы за это жизнью. Долго искать поселение туземцев нам не пришлось. Деревья стремительно редели. Иногда встречались целые поляны, украшенные пнями и горами гниющих тонких веток. А потом мы и километра не прошли. Лес расступился, и перед нами открылась картина относительно обжитого места. Неровные квадратики полей, большей часть уже убранных. За ними, на берегу обширной бухты, пара десятков деревянных домиков с плоскими крышами, на которых были зачем-то навалены крупные камни. Сараи, чуть в отдалении, более крупный, видимо, склад. В бинокль было хорошо видно, как люди выкатывали оттуда бочки и выносили упакованные в ткань тюки. Сети, сушащиеся на подпорках, длинные и узкие лодки на пляже, а в самой бухте, чуть ли не по центру, деревянный же корабль. «Шхуна», — определил Мичман, — «только корпус какой-то странный». «Слишком». Он надол щеки и зачерпнул воздух здоровенной ладошкой. «Толстый. Во!» — С таким по волнам не побегаешь. Будешь шлепать, как бревно. — Да похрен, — поморщился я, забираю у бинокль. — Ты фотик догадался взять? — не а огорчился брат. — Масло оставил? Кто же знал? — Вот и я, бляха от ремня, и рисовать не умею. Как будем среднему рассказывать, что реальный парусник видели, и деревню эту чудную? — Типа, чё, кого? — Слышь, братан, — вскинулся Леха, а это... Камера, что он нам вешал в первый заход. Ты ее снимал? Я-то сразу сдернул. Она у меня место занимала нужное. Это какое такое? Копаясь в нагрудном кармане, усомнился я. Колись, давай. Чего еще с собой таскаешь? А то Татоша за пазухой, это уже сильно. А, -а, -а, -а, а, словно Мошку смахнул. Фигня? Типа последний довод морской пехоты. Феня? Кто? Никто, а что? Граната F1 по-нашему, Феня». «Но «Ну, ты даешь», — хмыкнул я и нащупал, наконец, среди прочего барахла, шарик с прищепкой. «О, есть». «Стучись на базу. Пусть Егорка ноут свой заводит и связь проверяет». «Добьет, поди, как считаешь?» «Вот и проверим», — согласился мичмом вытягивая телескопическую антенну. «Дай бог». «Слушай сюда, хламоны», — затараторил Егорка, как только понял, кто именно его вызвал. «Слышно было плохо». Среднему брату приходилось чуть ли не кричать, и это ему совсем не нравилось. Короче, долго объяснять, но я знаю не только, где мы оказались, но и когда. — В смысле? — взревел Леха, спугнув птиц с окрестных кустов, Что значит «когда»? — А ты не вопи там раненым бизоном, а слушай, чего тебе старшие говорят, — рыкнул в ответ Егор. — В общем, я скормил рисунок созвездий Компу, и он выдал мне примерную дату. По идее, можно еще уточнить, но нужно оборудование, а оно серьезных денег стоит. Послушайте, а потом, Андрюх, сам решишь, надо оно нам, это уточнение, или и так сойдет. Ближе к телу. У меня уже ухо заболело слушать его тарахтение. Мы тут не на пляжу задницы греем. ага, ага. В общем, Куб утверждает, что положение звезд со снимка соответствует эпохе от 500 до 700 лет тому назад ч снова не врубился Мичман. «Во чё?» — разозлился Егор. «Мы попали, братаны, в будущее. По-среднему тут у нас двадцать седьмой век. Две тысячи шестьсот хрен знает какой». «Охренеть!» — выдохнул Леха. «А где все?» «Вот и я о том. Где все? Где города? Где цивилизация?» «Что, черт возьми, случилось?» если в Сибири, в ста верстах от города, тропические острова. Людей надо искать, пацаны, свидетелей и спрашивать. И особенно сильно меня интересует даже не что тут произошло, а когда, понимаете? Вдруг мы там у себя, блин, последние годы доживаем. А дальше конец всему и ядерная война. Людей ищите, Андрюх, людей, слышишь? Я сглотнул вдруг образовавшийся в горле комок, Еще раз глянул на деревянный корабль в бухте и домики с камнями на крыше, кашлянул и четко выговорил. «Да нашли мы уже твоих людей. Лови картинку!»